Глава 65. Происшествие София Праздник в честь примирения двух народов обещал быть грандиозным. Рагорн Фарус и Наром Дайлен устраивали его в приграничной зоне. Я исцелила эти земли около недели назад. Маги обоих государств установили около десятка портальных арок, которые в последующем планируется использовать для транспортного сообщения между феями и драконами. В некогда захудалой деревеньке с помощью бытовиков и гномов в рекордные сроки поставили три таверны, несколько постоялых дворов, а еще муниципалитет, который будет выполнять роль таможенной службы и пограничной заставы. Богатые шатры для проведения торжеств натянули на окраине поселения неподалеку от порталов. Возле арок гостей встречали нарядные лакеи. Среди них были и драконы, и тонкокосные феи с блестящими крыльями за спинами. Полагаю, что персонал специально использовал магические крылья, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к феидам. Собственно, нашивки на кителях в форме и чешуи, которые носили крепкие ребята – также весьма прозрачно намекали на то, что в этом месте представители обоих некогда враждовавших народов работают бок о бок. В качестве вооруженной охраны по периметру живописной поляны разместили орков. Это тоже было разумно. Во-первых, этим подчеркивали, что феи и драконы больше не стоят друг напротив друга с мечами, а во-вторых, выделяли союз с орками. В общем, не знаю, кто был непосредственным организатором вечера, Но этот массовик-затейник потрудился на славу и предусмотрел массу мелочей от фонариков, загадочно мерцавших в вечерних сумерках, до магических фонтанов с пуншем и вином. «Ты только посмотри, сколько тут всего навертели!» – сказала Шана, увлекая меня к фуршетным столам, ломившимся от разных явств. Пока сестра Рорха наполняла свою тарелку, я взяла стакан с соком и осматривалась по сторонам. «А ты не голодна?» уточнил у меня Дилан, приобневший меня за талию. «Не люблю есть на ходу, да и обед был недавно», отозвалась я, нежно погладив ладони мужа. «А где Рейвен, Рорх и Ланс? Почему они не с нами?» поинтересовалась я. «Они заняты. Не переживай, скоро подойдут», ответил мне дракон. «Опять ваши странные игры? И все-таки что происходит, Дил? Мне очень не нравится то, что у вас какие-то тайны от меня», высказалась я. «Не обижайся, моя феечка. Обещаю, что завтра все тебе расскажу», – отозвался Дилан. «Завтра? Точно?» – переспросила я, оглядываясь через плечо на мужа. «Могу даже поклясться, недоверчиво это – ответил Шатен и поцеловал меня в подставленную щеку. Клятв не надо, но ловлю на слове», – сказала я, радуясь своей маленькой победе. Пока я болтала с мужем, Маршану увел за собой Филипп Арлен, а ко мне уверенным шагом подошел Ранель. Я с трудом удержала лицо, чтобы не скривиться, но все же величественно кивнула эльфу. Тот, в свою очередь, поклонился мне и Дилану, стоявшему за моей спиной. «Принцесса, могу я поговорить с вами наедине?» обратился ко мне этот ушастый блондин. «У меня нет секретов от супругов». Отозвалась я, не испытывая никакого желания снова беседовать с этим ненормальным. Нет, пока Ранель крутился вокруг Шаны, я довольно часто перекидывала с ним светскими фразами, но всегда в присутствии подруги. Никаких личных разговоров мы не вели с тех пор, как этот эльф пытался меня подставить с какими-то там магическими печатями. «Это личное. Окажите мне любезность в память о том, что нас когда-то объединяло», – сдавленно сказал Ранель. Было заметно, что этому типу не просто выпрашивать чье-то внимание. Увидев на моем лице сомнения, эльф тут же добавил: Клянусь жизнью, что не несу никакой скрытой угрозы, просто разговор. Ладно, нехотя отозвалась я, намереваясь покинуть объятие Дилана, но муж только крепче прижал меня к себе. Я не вижу никакой необходимости вам, Леньер, общаться с моей женой тета-тет. -тет. Я вам свое сокровище не доверяю. «Если есть что сказать, то просто говорите», – заявил Дил, чем удивил и меня, и Ранеля. «Беседа личная», – нахухлился эльф и уже разворачивался, чтобы уйти, но я остановила его. «Дилан, я отойду от тебя всего на пару шагов и буду на виду. Полагаю, такое решение устроит всех», – предложила я. «Вдруг Ранель хочет поговорить о Маршане». Я видела, как страдает сестра Рорха, и хотела, чтобы они с этим эльфом поскорее наладили отношения. Пусть Ран не подарок, но это тот мужчина, которого хочет Шана. «Это не займет много времени. Я прикрою нас пологом тишины, но вы будете видеть нас», — поддержал мою просьбу Ранель, обращаясь к Дилану. «Недолго. У нас много планов на этот вечер», — хмуро отозвался мой дракон и нехотя выпустил меня из объятий. Как и говорил Ранель, мы отошли от Дила всего на пару метров. Блондин сделал пас рукой, ограждая нас звуконепроницаемым прозрачным куполом. «Зачем ты меня позвал?» Без прелюдий спросила я. «Я хотел!» – начал эльф, а потом заметил что-то за моей спиной и крикнул. «Осторожно!» Мгновенно меняясь со мной местами. Что-то противно вжикнуло и ударилось в спину Ранеля, прикрывшего меня собой. «Ран?» – удивленно сказала я, а потом все закрутилось с огромной скоростью. Ранель и сам выглядел каким-то удивленным. Из уголка его губ тонкой струйкой потекла кровь, и эль встала седать на пол, но его подхватил Дилан, а меня прижал к себе Рейвен. Я не поняла, откуда он появился. Все пространство вокруг нас четверых заволокло черным туманом, А еще через пару секунд лопнул полок тишины, накрывая меня шумом испуганной толпы, каким-то металлическим лязгом и грубыми окриками охраны. Дарх вы, пожрал этого эльфа, чуть не испортился!» Почти шепотом сказал Дилан своему брату, который подхватил меня на руки и куда-то понес. «Рейв, куда ты меня несешь? Ранелю надо помочь. Что вообще происходит?» Вопрошала я мужа, пытаясь взять себя в руки от потрясения. «Не переживай, жизнь эльфа вне опасности». «Нам надо спрятаться на время, все будет хорошо», — сказал мой дракон, открывая портал, в который через секунду шагнул вместе со мной.